Это северная ракада. Ее провели, чтобы разгрузить старый перевал. Но дальше почему-то не продлили. Кунг-Харн там. Кашляющая, вздыхающая, шаркающая толпа медленно вытекала с перона по узкой лестнице. Просто поразительно, как много народу способен вести один-единственный паровоз. Служители с зелеными повязками чрезвычайных уполномоченных выстраивали прибывших рядами по три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 который рвал из ее рук гораздо более сильный взрослый. А потом Лучана привел подмогу, занимавшегося распределением беженцев служителя Раздраженный чужим самоуправством кунг прямо заявил скандалисту, что никаких прав тут у него нет, и даже паек тебе придется зарабатывать. А жаловаться на это он может сразу наместнику. «Прямо сейчас к нему и отправишься». На угодившего в переплет смутьяна оглядывались не без злорадства. Кажется, он успел обидеть решительно всех. К месту волнений уже проталкивались плечистые стражники. Откуда только взялись. Но Саиль не держала на беспокойного попутчика зла. Сердобольные женщины утянули безвинно пострадавших детей в самое начало очереди. И буквально через четверть часа они официально стали переселенцами в Кунг-Харн. К слову говоря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 стражники молча прошли мимо решать проблемы малолетних пастырей они не пожелали встреченные на дороге люди оказались сплошь приезжими лавах в кунхарне было удивительно мало а какие нашлись стояли закрытыми с вывешенными на дверях зелеными полотнищами похоже местный градоправитель провозгласил вполне оправдано наступление семиглавия времени исполнения части уложения посвященное стихийным бедствиям и войне Но вот беда, именно ее-то Саили не знала. Положение, как всегда, спас провидец. Он взял паникующую спутницу за руку и повел куда-то через лабиринт враждебных улиц. «Твой дядя уехал работать на шахты». Бормотал он под нос тихо, рискнув перейти на иноземную речь. «В шахтоуправлении должны знать, где он живет». Саили едва не расплакалась от облегчения. Дом смотрителей недр, как и полагалось, находился на главной площади, аккуратно против часовой башни, и выглядел, пожалуй, по солидней резиденции городского главы. Никого из старших смотрителей на месте не оказалось. Но секретарь, первый встреченный с Саиль в империи Белый, не пастырь, посоветовал им поискать на гранитной стороне. «Там селятся все приезжие мастера. Или приходите завтра с утра. Господин Араби поищет в архивах.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 Потом ослица издала души раздирающий рев, и тетя Рахиль на секунду опомнилась: Да что ж я вас на пороге-то держу! Но дальше дворика они не ушли. Из дома примчался братишка Юри, заметно подросший, и сестрица мию ведущая за ручку незнакомого бутуза. Гостью, если и не узнали, то все равно обрадовались. Степень хаоса рывком увеличилась на порядок, Саиль с тетей ударились слезы.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 первым терпения потерял провидец. Саиль давно уже не спала так сладко и безмятежно, если подумать с того самого дня, как опустел их Крумлихский дом. усть теперь она в далеком краю и будущее туманно, но рядом близкий, а значит не страшно ничего. Разбудило ее ощущение чьего-то присутствия. У кровати сидел Лучано и виновато моргал. «Там пришли эти...»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 Поймала взгляд Кунхарца и твердо произнесла: Это мой брат. Пастырь, а кто еще может ходить с такими лохмами? Отшатнулся, суетливо заребезил. Мм, да, брат, конечно. Второй гость круто заломил бровь. Лучано успокаивающе сжал ее руку. Сайль стушевалась, вынула пепе из колыбели и принялась нянчить. Так ей было спокойнее. Какой позор, куда делись ее манеры?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 убедить вести себя хорошо, любыми средствами. И в таком разрезе предложение врать пастырю уже не звучало еретическим. В итоге этот разговор превратился в шедевр недоговоренности и умолчания. Короткое и не совсем законное пребывание в Ингернике словно бы выпало из череды событий и погрузилось в тень. Концы истории непротиворечиво соединились, оставив за скобками пророка и его пророчества.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 Юного спутника, он иностранец. Дети коротко посовещались. Лучана сказал, вежливо объяснила Саиль, что родом с севера, но родные отослали его из дома три года назад. Они все сейчас далеко-далеко, вместе гораздо лучше, чем это, но он не сирота. Лучана надеется встретить в кункарне брата, отправившегося на заработки. Тот должен вот-вот приехать.